В рогалине скользнуло, как бы смутное видение, и пронесся шепот в сумрачных кустах. А на лбу вспотевшем капли и дрожат твои колени. Это страх, малыш-охотник. Это страх. Редьерд Киплинг. Песня маленького охотника. У меня есть кое-какой опыт по части обмороков в результате сотрясения мозга. «Действие зелья или элементарного страха?» «Вырубился, очнулся, и тебе кажется, что миновала минута, от силы 2 Но на самом деле может пройти целый час, пять месяцев, а то и вечность. Или наоборот, думая, что пролежал без сознания целый век, а времени прошло всего ничего». Тем не менее, когда я очухался после залета в темную тропу, во мне жила стойкая уверенность, что обморок продлился недолго. Не пару мгновений, но и не часы. Еще я догадался, что нахожусь в необычном месте. Внизу мягкая земля, поросшая травой. Пахнет, соответственно, землей и травой. Темно, лишь огоньки мерцают возле светлячков. Меня ввивает теплый и насыщенный цветочным ароматом воздух. Это в начале весны, когда по ночам лужи замерзают. Я встал, и тут меня как молнией ударило. «Это другой мир». «Твою уж мать!» — выругался я в ночной мрак. ответа мне было пение цикад и далекий заунывный вой, от которого пробрала дрожь. Я вскочил и завертелся на месте, не зная, куда бежать. Темную тропу я не чувствовал абсолютно. Двинулся было назад, но остановился. С чего я взял, что тропа позади? Я вполне мог выпасть из портала как ногами вперед, так и головой. Тропа может находиться как впереди, так и позади. Шансы здесь одинаковые. Сколько бы я ни пролежал в отключке, этого времени хватило, чтобы темная тропа рассосалась без следа. Впасть в Кера ночью в ином измерении, когда рядом воет неизвестный крупный зверь, не легче, чем уснуть на дискотеке трезвым или помочиться в присутствии толпы народа. Для кого-то это, вероятно, не проблема, но не для простого парня Валера Тихомирова. Меня аж трясло от страха Ноги подкашивались, но я метался туда-сюда По щиколотку в мягкой похучей траве Понятию не имея, куда податься Вот влип так влип И приспичило же мне спасать город от мары Выпендриваться, не пойми перед кем Открывать темную тропу без шанина А ведь это гораздо опаснее, чем делать самому себе Операцию без медицинских навыков, если трезво посудить Открыть проход в иную реальность, с бухты-барахты Подумать только, какой я гений К тому же в портал я взлетел один, а часовщик Грушин, везунчик, остался в старом добром Роднинске. Несмотря на подкатывающий горло удушающий страх, ума и воли взять себя в руки и никуда не бежать в темноте хватило. Я остался на месте, потихоньку успокаивая дыхание и твердя про себя, что утром, когда взойдет солнце, даже думать не тянуло о том, что в этом инварианте солнце отсутствует в принципе. Все встанет на свои места». Утро вечера мудренее. Когда почувствовал, что успокаиваюсь, присел на траву, расстелив на ней куртку. Если не орать, не бегать не шуметь, глядишь, воющий зверь меня не почует. Или другие здешние звери. Так я сидел на расстеленной куртке почти в полной темноте, которую едва-едва рассеивали звезды в вышине. Их рисунок был обнадеживающе знаком. Я узнал большую и малую медведицу. Созвездия, которыми мои знания астрономии исчерпывались Ночной ветерок, ласковый и теплый Насыщенный свежими запахами леса и луга В одной руке я сжимал йо, -йо из английского стекла В другой рукоять в Короткого японского меча, который я унес из квартиры Веры и Даши После убийства слуги Мары Кстати, а где Мара? Последний раз я видел, как ее засасывает темная тропа Потом засосала меня. Я очутился здесь, неизвестно где, но куда подевалась Мара? Эта мерзкая тварь существовала на иных временных уровнях. Возможно, она тоже здесь, нависает надо мной в багровом мире. Однако подсознательно я не сомневался, что её в этом мире нет» ее миры, типа нашего роднинска, холодного, дождливого, грязного и смрадного города, переполненного злобными существами, называющими себя людьми. Трудно объяснить это смутное понимание. В мире, где я оказался, по всей видимости, вообще не водилось людей. Или они находились на уровне первобытно-общинного строя. До обморока, пока я летел по темной тропе, «Меня посетило трудноописуемое ощущение, что я миновал ни одно измерение. Такое ощущение посещает нас, когда вы с закрытыми глазами едете в автобусе, который то и дело ныряет под мосты или в тоннели. Кожей чувствуешь то тепло солнце, то прохладу подземелья. Я будто бы пролетел мимо множества врат, откуда вело то ледяным морозом, то жарким пустынным саммом. Получается... Мне повезло, что я попал именно сюда, где не слишком холодно и не слишком жарко. А вот Мара улетела, наверное, в мир и подстать. Я просидел изрядное время, прислушиваясь и думая о своем неприятном положении. Над непроглядно чернильной массой деревьев взошла серебряная луна, похожая на ослепительно сверкающее блюдо. В ее свете проявилась полянка, на которой я приземлился. Лез вокруг и далекие горы по правую руку Я прилег, когда затекла спина и ноги А там я уснул Чересчур был слабый после беготни по багровому миру Проснулся от того, что в лицо бьет солнечный свет И не сразу врубился «Где это я?» После крепкого сна со мной такое часто бывает Желудок свело от голода Хотелось пить Было жарковато Надо мной ветерок шевелил широченные зеленые листья необычных деревьев. Я резко сел, схватил в Акидзасе и Йо-Йо. Хорошо, что их никто не упер, пока я дрых без задних ног. Вокруг ни одной живой души, только огромные деревья с травянистым стволом, как у раз в 10 кукурузы. Похоже на траву под увеличительным стеклом. Получается, я уменьшился и стал кариком без валий. Но и обычная на вид трава в этом мире присутствовала. Я на ней спал полночи. В траве горели красивые цветы. Алые, желтые, синие. Прежде мне такие не попадались. Да это не неудивительно. Я поднялся, обвязал куртку рукавами вокруг пояса, засунул за ремень в акидзаси. Йо-йо положил в карман джинсов. Подошел к ближайшему травянистому дереву и потрогал ствол, на ощупь твердый и гладкий, как бамбук. У моей псевдотетки Тамары в гостиной стояла этажерка из натурального бамбука, поэтому я знал, каков он на ощупь. Над головой горело синевой глубокое небо с плывущими редкими кучевыми облачками. Воздух такой чистый и свежий, что кружится голова. Под деревьями зеленоватый полумрак, в котором мельтешат какие-то мошки. Вдалеке между деревьями я углядел просвет и пошел туда, Надо осмотреться как следует, найти источник воды и пожрать чего-нибудь. Придется готовиться к худшему, потому что кера я, хоть убей, вызвать не могу. И темную тропу не чувствую. Не слышно ступая в зеленоватых сумерках под листьями кукуруза деревьев, я сделал открытие, что здесь имеются и другие деревья, больше похожие на настоящие. То есть на такие, что растут в моей реальности в тропиках. Для этого мира гигантская кукуруза и есть настоящее дерево. Приходилось напоминать себе, что я нахожусь в другом измерении. Даже несмотря на экзотическую растительность, почему-то не думалось, что я не в родном инварианте. Казалось, что меня занесло куда-то в африканские джунгли. Естественно, это была совсем не Африка, но жарко было по-африкански. И чем выше поднималось солнце, тем становилось жарче. Я вспотел, и жажда усилилась». Расвет в травянистом лесу вывел меня на просторную лужайку, от лова поднимающуюся к горам. Меня захватило дух, и на время позабыл о жажде. Красота передо мной открылась фантастическая. В туманной дымке под ярким синим небом проступали монументальные горные отроги с ущельями, каменистыми осыпями, зелеными пятнами леса. Горная гряда уходила вдаль, насколько хватало глаз». Я поднялся по лужайке к ее самой высокой части и оттуда увидел, что с противоположной от гор стороны местность продолжает понижаться. Между сплошным лиственным покровом я вроде бы разглядел прорехи, по форме напоминающие русло рек. Зрелище меня восхитило и напугало. Принес же меня черт в джунгли. Любопытно, что такого натворил бифуркатор, который создал этот альтернативный мир? развязал мировую войну веке и в девятнадцатом от чегого люди переубивали друг друга и теперь земля цветет и пахнет без человек да откуда взялись необычные деревья и цветы больше похожи на мутацию я поежился как бы не заразиться даже если тут нет никакой мутагенной заразы в воздухе могут носиться миллиарды других неизвестных моему бедному организму микробов выживатьщих из меня так себе На природу я выезжал редко, пару раз с классом, и то мы не покинули черту города Расположились на пикник в старом парке Но Би-Би-Си я время от времени просматривал, умел отличить север от юга И то, что надо искать реку, догадался быстро и Искать эту реку надо не в горах, где у меня пупок развяжется прыгать по кручим и осыпям А в низине, где реки, там и люди Вдруг кто-нибудь выжил после этой гипотетической мировой войны В любом случае, утолю жажду. Я запомнил положение солнца и пошел обратно в лес, прочь от гор. Время от времени сверялся с солнцем, которое тоже, впрочем, на месте не стояло. И пер все дальше вглубь причудливого леса. В лесу, скорее всего, меня ждут звери, но я не безоружен. Глядишь, не дам себя в обиду. Идти было легко. От кукурузных деревьев хворост вонис не сыпался, не споткнешься. Дерну стилают пожухлые громадные листья, и всюду растет мягкая травка. Ходить по такому лесу одно удовольствие, не то что ломиться через буреломы в тайге. Через четверть часа я заметил, что растительность стала гуще, а полумрак из зеленоватого превратился сначала в серый, затем в фиолетовый. В этом густом полумраке гораздо прохладнее, чем под открытым небом. Между призрачными стволами в сумраке снова замелькали светлячки. Хотя светлячки ли это? Если да, то почему они так странно двигаются и всегда держатся парами? Я заморгал. То ли у меня что-то приключилось со зрением, то ли позади каждой пары светящихся огоньков извиваются мерцающие фигуры. Я остановился, словно врезавшись в невидимую стену. Ближайшая пара огоньков приблизилась на расстояние метров трех, и у меня ослабли ноги. Эти огоньки Глаза каких-то тварей, похожих на призраков Не успело это откровение укрепиться во мне Как призрак беззвучно налетел на меня Следом за ним еще один Меня обдало холодным воздухом Я шатнулся и краем глаза разглядел, что призраки уже сзади Растворяются в полутьме Они пролетели сквозь меня Ах, прошелестел шепот прямо в ушах Я завизжал, как поросёнок и побежал, не разбирая дороги В Акидзасе обнаженным клинком било поляшки, обвязанная вокруг пояса куртка, развивалась сзади, как плащ спирамена. Стволы деревьев выныривали впереди из темноты. Я метался из стороны в сторону, чтобы не столкнуться с ними, но скоростью не сбавлял. Меня обуял ужас, какого я не испытывал никогда. Почва под ногами из твердой и ровной стала сырой. Хлюпающий, податливый, неровный Только влетев в грязь по щиколотку Я сообразил, что залез в болото И если буду бежать дальше, как ненормальный Скоро пополню запасы здешнего торфа Я свернул налево Выбрался на возвышение, поросшее сухой ломкой травой По крайней мере, здесь сухо По другую сторону полянки Между корнями огромного дерева Вытекал родник Я повалился на живот И присосался к живительной влаге прямо губами Не стал разводить церемонии. Вода была чистая и холодная, как полагается. Зубы заломило. Напился так, что вода тяжело забулькала в животе. Я отвалился от родника и сел, прислонившись спиной к стволу дерева. Из-за поспешности, с какой я выдул литр воды, в желудок попало много воздуха. И через несколько минут он вырвался из меня в виде оглушительной отрыжки. Я вздрогнул и оглянулся. «Нет». Ни призраков поблизости, ни зверей. Эй, а чего бы я вообще перепугался? Призраки прошли сквозь меня, значит, навредить они не могут. Я лежал без сознания. Потом спал много часов. У них было достаточно времени, чтобы навредить. Но они не навредили. Вроде бы. И зверей я здесь так и не встретил. Только слышал жуткий вой. Но его мог издавать безобидный зверек. Не стоит забывать, что обычный осел ревет так, что с непривычки легко в штаны наложить. Словом, я веду себя недостойно воина пути, настоящего ниндзя, инкарнации бифуркатора. Надо срочно исправляться. Наверное, настроение у меня поднялось благодаря воде. Если бы сейчас как следует перекусить, мне море будет по колено. Посидев некоторое время возле родника, я решил никуда больше не идти. Зачем? Воду я нашел, и болотную, и питьевую. К чему мне искать людей? «Если они здесь, на первобытном общинном уровне развития, у меня стопудово будут проблемы при встрече. Нафига мне проблемы?» «Нужно просто успокоиться и вызвать проклятое Кера, не гори все синим пламенем. Надеяться стоит только на самого себя». Я пошарил по карманах и выудил старенький телефон Шанина. По нему я должен был вызвать легион в случае чего. Антенны, естественно, не было. Я бы удивился, если была. Йо-йо лежало в другом кармане. Интересно, а если долбануть английским стеклом призрака? Еще в карманах отыскался Бриге, который деловито тикал. По мнению моих карманных часов, было три двадцать то ли ночи, то ли дня. Я старался вызвать к себе то настроение, которое предваряло Кера. Тогда я преисполнился нежности к Даше, которая выздоровела. Старался, пыжился, тужился. Настроение вроде бы создалось, но Кера низ не зашло. Что-то я делал не так. Ужасно хотелось жрать. Не есть, а именно жрать. Но жрать было решительно нечего. Я попытался вспомнить, сколько дней человек способен обойтись без еды. Кажется, очень долго, дней 70. Но что он вынужден пережить за эти 70 дней? Я походил немножко вокруг дерева с родником. Ручей, вытекающий из него, извивался между кочек и впадал в болото. Ни ягод, ни орехов, ни прочих плодов. Некоторые болотные растения имели водянистые корневища, но я не рискнул их отведать. Солнце уже зазолотилось и опустилось к краю небосклона, когда я разглядел нечто вроде орехов на одном из ближайших деревьев. Я залез на него, благо ветви располагались как ступени лестницы. Орехи оказались каменно твердыми и несъедобными. Зато у меня появилась возможность оглядеться вокруг. С вершины дерева открывался отличный вид. Солнце заходило за пологие предгорье. Небо с другой стороны наливалось фиолетовыми красками. Розовые перистые облака словно размазала по небесной синеве кисть художника. Кругом лес, бесконечный лес, прозрачный неподвижный воздух и горы. Ни домов, ни самолетов, ни строек дыма. Ничего, что указывало бы на присутствие человека. На северо-западе, если ориентироваться по солнцу, из леса торчала голая каменистая сопка. На ней темнел предмет, который вначале я принял за камень. Но внезапно камень шевельнулся. У меня отвалилась челюсть, и я за всех сил вцепился в ствол пальцами. Это был огромный размером со слона зверь вроде волка с пушистым темным хвостом. Зверь поднял морду вверх И окрестности огласил протяжный, леденящий кровь в вой Не помню, как я слетел с дерева Прижался к нему у самых корней, стараясь сжаться в крохотный, незаметный комочек Вот тебе и осел И как тут вызвать кера, черт возьми? Той ночью я спал хреново, полглаза и в полуха А еще меня мучил голод Призраки ко мне больше не приставали Зверь не выл, было тихо Только в болоте буршали какие-то насекомые, квакали лягушки, не очень громко. Из хороших новостей комары не тревожили, в этом мире они, очевидно, не водились. Уже хорошо. Глубокой ночью, освещаемой необыкновенно яркими звездами, почти полной луной, сквозь сон мне привиделись существа, вроде зайцев или кроликов, которые подобрались ко мне и разговаривали писклявыми голосками. Когда я стряхнул тяжелую дремоту, рядом никого не было. Вероятно, зайцы приснились. На утро, как ни странно, чувство голода слегка притупилось. Я снова напился и сел вызывать трижды проклятая Кера. «А вот хрен тебе, Аня Кера», — ответили мои собственные силы инкарнации. Я подумал, что то типа духовной ипотенции. От обычной ипотенции мое бессилие отличалось тем, что оно приведет не к позору в постели, которую легко пережить а самый настоящий настоящей, неприятной и неприглядной смерти. Когда совсем расцвело, голод обострился. Я не выдержал и снова поперся в болото, искать корневища, ягоды, насекомых, лягушек, все что угодно, лишь бы набить страдающее чрево. Долго шлепал по грязи, прыгал с кочки на кочку. Зимние кроссовки и джинсы превратились в нечто кошмарное. Мне было все равно, куда идти. В голове билась одна единственная мысль — жрать. «Я поймал себя на том, что начинаю с вожделением смотреть на водянистые корни болотной травы». «Совсем рядом затрещало». «И остановился, огляделся». «В шагах в десяти правее, на краю длинной прогалины, торчало трухлявое дерево. Не кукурузное, а вроде обычного, только непонятно какой именно разновидности». «Голые сучья указывают в разные стороны, толстый ствол лопнул вдоль. В трещине уместился взрослый человек». Внутри полого ствола темнотища, но, приглядевшись, я заметил какое-то мельтешение. Не пчелы ли? В этом мире все по-другому, но голодному желудку было начихать на это обстоятельство. А вдруг все-таки там пчелы и мед? Сдался вопросом желудок, я послушно попёрся похлепающейся лякоти к трухлявому дереву. Когда подобрался вплотную, разглядел то, что мельтешило. Нет, не пчелы. Скорее, мелких белесых термитов, таких козявок я никогда не встречал прежде. Кажется, из их овальных телец торчало по три ножки, две по бокам и одна сзади. Лелея остатки надежды найти хоть какое-нибудь съедобное, я оперся о край трещины рукой и взглянул в дупло. От моего легкого нажима древесина сыпалась внутрь, я потерял равновесие и чуть не завалился в дупло. В последний момент, совершив кульбит, достойный прима балерины, устоял на ногах. Из дупла внезапно повалила мерзкая светло-желтая масса. Это были миллионы мелких треногих термитов, которые, оказываются сидели внутри дерева. Они тихо пощелкивали, этот звук сливался в невнятное гудение. От неожиданности и омерзения я отскочил и издал звук, который вылетает из груди людей, увидевших что-нибудь на редкость мерзостное. «Я уже собирался убраться по добру, по здорову, но термиты и не собирались гнаться за мной. Они собрались в кучу рядом с деревом, эта куча подрагивала и шевелилась, набухала по мере того, как все новые легионы насекомых сливались с ней. У меня округлились глаза, куча росла, вытягивалась, обретала очертания. Вдоль позвоночника у меня пробежал электрический ток. «Что то за диво дивное?» За считанные секунды куча термитов превратилась в человеческую фигуру. И черт знает, каким образом стало неотличимо от настоящего человека в толстовке с капюшоном. Толстовка была от фирмы nike а капюшон натянут на лицо так, что оставались видны только нос и узкий подбородок. Я узнал потертые джинсы и перчатки на руках. Сейчас перчатки влажно поблескивали, с них стекала красная жидкость. Губы капюшона... Убийцы моих друзей, которые, по словам Шанина, существовал только в моем воображении, шевельнулись. «Ты впрям поверил Шатуну, что я твоя галлюцинация», — процедил он. «Ты до сих пор доверяешь ему? После того, как узнал, что он постоянно водил тебя за нос? Я хотел убежать, но стоял как пришпиленный, не справлялся с ужасом, словно и не было всех этих приключений после смерти моих друзей в заброшке». Приключений, которые вроде бы меня закалили физически и, что важнее, психически. Я снова чувствовал себя испуганным подростком, что мир без предупреждения рухнул, потому что открыл свою тайную сторону. Сторону, наполненную необъяснимым. Про Вакитзаси и ее я начисто забыл. «Сам не знаю, как стряхнул оцепенение». Мгновение назад стоял и пялился на монстра в капюшоне. Он улыбался. Изо рта лезли термиты. И вот уже бегу во весь дух, куда глаза глядят. Раз десять, наверное, я мог сломать ногу, руку и шею. Раз двадцать – провалиться в топь. Но повезло. Дуракам везет, это я давно понял. «Не имею представления, сколько я пробежал и сколько прошло времени, болото внезапно оказалось позади, как и дебри, и я выскочил на солнечный свет на берег аккуратного овального озерца размером с футбольное поле на спортплощадке возле обычной школы». На другом берегу сплошной стеной выселся лес. Над ним на лазурном небе курчавились громады облаков. Водная гладь была ровной и неподвижной, как зеркало. В нем отражался и лес, и небо, и облака». Над берегом, поросшим жесткой травой, едва различимые в ярких лучах, носились призраки со светляками глазами. Они вырастали в размерах, подплывая ко мне, и трансформировались, как термитный улей. «Из-за тебя все, сволочь поганая!» — прошелестел в ушах беззвучный вопль. Полупрозрачный Артём налетел на меня, обдав холодным воздухом. «Это ты нас завалил!» — вторил ему Ромка. «Я ни при чем!» Взорал я неожиданно для самого себя. Видно, нервы не выдержали. Меня трясло от страха, но в то же время крепко разозлился. Понимал, что это провокация. Раскрутил йо, йо и рассек воздух в тех местах, где плавали призраки-оборотни. Они тот час растаяли, как миражи. Гнев притупил страх. Я оглянулся в поисках капюшона, чтобы его угостить английским стеклом. Но позади никого не было. Все еще дыша, как паровоз... Я спустился к воде и, сжимая ее в правой руке, левой умылся. Вода была теплая и чистая. Мне сразу полегчало. Выпрямился и увидел на другом берегу белую женскую фигуру. Поспешно протер глаза рукавом. Никого. Я отошел от греха прочь от воды в тень деревьев. Постарался собраться с мыслями. Благодаря тому, что призраки отвалили и наступила передышка, и я слегка успокоился. Никакие это не Артем и Ромка. Никакой это не ни капюшон. Все просто. В этом мире кто-то или что-то читает мои мысли и затаенные страхи и материализует их. А может, это все глюки. Скажем, из-за воды, что я напился до неприличия. В воде растворены галлюциногены, от которых меня нехило колбасит. Кажется, первые видения, призраки со светящимися глазами, появились как раз после утоления жажды. Я как-то читал фантастическую повесть Пола Андерсона царицы ветров и тьмы», в которой рассказывается именно о таких вещах. Чуть позже вспомнил, что призраки явились раньше, до того, как я наткнулся на родник. Но это дело не меняет, если галлюциноген распылен в воздухе. Так как я снова перевозбудился, никакой мкера не стоило и мечтать. Когда призраки явятся снова, я уже не буду так буйно реагировать, а со временем и вовсе привыкну, как мы привыкли, скажем, к мухам и комарам. Успокоюсь и открою темную тропу. Вот знать бы, как открыть тропу именно в свой родной мир. Я медленно пошел вдоль берега. В кустах чуть дальше, к юго-востоку, желтели мелкие ягодки. Я протянул руки, но ягодки расправили крылья и улетели. Бабочки. В воде плавали мелкие рыбки. Как бы их поймать? Я их проглочу живьем приспособить футболку в виде мини-невода и выловить этих мальков, что ли? Следя за быстрыми обитателями озера, я оперся о корягу, застрявшую в вылистом дне возле самого берега. Поддавшись под моей тяжестью, коряга перевернулась. В нескольких сантиметрах перед моим носом очутилось полуразложившееся склизкое лицо утопленника. «Черт, твою нарява!» Я отскочил. В животе снова развился гнев пополам со страхом. Недолго думая, я выхватил меч И развалил утопленника надвое Он тотчас рассыпался на сотни слизистых червей Которые, извиваясь, ушли на дно и пропали из виду Да тут одни сплошные глюки, что их Но ничего, главное, они не причинят мне вреда Только пугают Я их всех разгоню Идя дальше вдоль берега Я оказался в том месте, где мелькнула женская фигура Что это было? Очередное видение. Я не разглядел, как следует, кто именно это был. И даже, как она одета. Дорогу мне преградили заросли колючих кустов. Я остановился, подумал и двинулся прочь от озера, чтобы обойти это место по лесу. Но уже в пяти шагах от берега начиналось болото. Просто удивительно, каким образом в озере сохраняется такая чистая вода, если рядом тухлая топь. Вдруг я провалился по колени в жижу. Сверху была вода. Относительно прозрачное и теплое Но внизу вместо дна ступни погрузились в мягкую грязь Сначала я не испугался Попытался вылезти, но стоило вытянуть одну ногу Другая проваливалась еще глубже Когда вода достигла пояса, я запаниковал Тяжело переводя дыхание, огляделся в поисках хоть какой-нибудь ветки или палки и увидел всю честную компанию — капюшона, Ромку, артёма и грязного, искривленного утопленника, у которого в пустых глазницах копошили щерви. «Допрыгался!» — злорадно ухмылился Артем. «Мы полюбуемся, как ты подохнешь!» Меня затрясло от ледяного ужаса, злости, обиды, что для меня сейчас все вот так вот закончится. Сволочи, издеваются! Но ничего... Я перед смертью устроим пару гадостей. Схватился за рукоять меча, новокидзаси завяз в тени, а вода достигла подомышек. Мой бедный Бреге в кармане снова нуждается в ремонте. Совсем рядом жутко, тоскливо и протяжно завыл невидимый зверь. Призраки нервно оглянулись и растворились в воздухе. Час от часу не легче. Интересно, как лучше умереть: захлебнувшись в болоте или став едой для огромного хищника? Наверное, став едой. «Хотя, блин, в любом случае станешь удобрением!» Из-за деревьев бесшумно выскользнула белая девичья фигура. Таинственная дева держала в руках длинную ветвь. Она протянула ее мне. Я сразу же ухватился, не стал ломаться. Белая дева потянула, и я вылез из запоги, трясясь как эпилептик во время приступа. Зрелище, наверное, я являл собой неприглядное. Весь в грязи, дрожащий, с затравленными глазами. Но мне было наплевать на собственный вид Главное, я снова на твердой почве Это маленькое приключение настолько выбило меня из колеи Что я не сразу вспомнил о своей спасительнице Через несколько минут все-таки вспомнил Поглядел на нее Она по-прежнему находилась поблизости возле кустов Ожидая, когда я перестану трястись и бормотать не пойми что Я балдел В первое мгновение мне привиделось, что она абсолютно голая Затем я сфокусировал Зенки и сообразил, что нет, не голая. Ее тело покрывал тончайший слой непрозрачной пленки интересного цвета. Эта пленка поразительно напоминала кожу. Но, тем не менее, неуловимо отличалась от настоящей живой кожи. Ни родин, ни волосков, ни мелких дефектов, которые есть у любого человека. Что-то похожее красовалось на Скарлетт Йоханссон в фильме «Рыцарь в доспехах». Тело у Белой Девы было не хуже, чем у Скарлетт Йоханссон, разве только субтильнее и мускулистее, чем у фитоняшек. Очень тонкая талия, крутые бедра, небольшая грудь красивой формы. Вместо пупка — легкое углубление на плоском животе. Не Ненамека на некоторые интересные неровности женского тела, те, которые обычно народу не показывают. Пальцы на ногах слиты, будто она надела тонкие непрозрачные чулки. На руках пальцы, однако, разделены, как у обычного человека. Слегка волнистые каштановые волосы падали на спину до лопаток А лицо скрывала голубоватая маска из непонятного материала с серыми полосками на щеках, как от слез, и овальными вырезами для глаз и рта Вспомнилась Тея, подруга-болтуна Баяна в серебристой маске Волосы у нее короче и намного светлее, да и рост у них разный А что, если это никакая не искусственная кожа и никакая не маска? Что, если это естественно выглядящая здешняя форма разумной жизни? Вполне может быть. Или это очередной глюк вроде капюшона и моих покойных дружков? Спасибо, пробормотал я. Пусть это глюк, вежливым надо оставаться всегда. Эта форма разумной жизни спасла меня от неприятной смерти. Маска не отреагировала, продолжала смотреть на меня сквозь прорези, слегка наклонив голову к правому плечу я повертел головой. Недавно был зверь. Где он сейчас? Поблизости не видать. Да и маска вроде бы не волнуется ни о чем. Желудок у меня оглушительно забурчал, напомнив о своем наличии и отсутствии еды. Маска шевельнулась, сделала приглашающий жест, развернулась и двинулась сквозь заросли прочь от озера. Я последовал за ней, ни о чем больше не думая. Терять мне нечего». Минут через пять мы добрались сюда до свободного от деревьев склона пологого холма, заросшего приземистыми курчавыми кустами. К тому времени задул ветер. Ветви деревьев вокруг тревожно зашумели. Маска сорвала горсть светло-кричневых плодов размером с райские яблочки и протянула мне. Я схватил их. Под довольно упругой кожурой скрывалась мучнистая мякоть и косточка, которую можно было разгрызать зубами и есть вкусные ядрышко. «Я лопал эти плоды так, что вскоре земля вокруг оказалась заваленной кожурой». Маска сидела поблизости на траве, обняв себе за коленки, и тихо смеялась. Ветер играл с ее волосами. Утолив кое-как голод, я повернулся к ней. «Кто ты такая?» «Я Валера», — я показал на себя. «А ты?» Я показал на нее. «Кто?» Она подняла травинку и подбросила в воздух. Травинку подхватил ветерок и понес вдаль. «Ты летаешь?» Маска выжидательно посмотрела на меня. Сквозь прорези я не разглядел ее глаза. Я помахал руками, как крыльями. «Говорю, ты летаешь, что ли?» Она быстро поднялась и встала на колени. Так порой что двигаются дети. Подняв одну руку, она показала на верхушке деревьев, колышущихся от порывов ветра. Я помотал головой, не понимая, что она хочет до меня донести. Маска нетерпеливо вскочила на ноги и подбежала к большому дереву. Снова потянулась вверх. Я зачарованно смотрел на нее. Она походила на прелестную лесную нимфу, загадочная и прекрасная. Сейчас, когда я уже не трясся от страха за жизнь и более-менее утолил голод, личность моей спасительницы стала для меня вопросом номер один. «Ты ветер?» — врякнул я наугад. Она повернулась ко мне и снова пристально посмотрела сквозь прорези. Зачем ей эта маска? Уродина она, что ли? Некоторые племена в Африке скрывают лица с деревянными масками, чтобы их, типа, не узнали злые духи. Я такое по зубоящику видел. Здесь такая же фигня. Если она местная дикарка, то откуда у нее этот костюм? Это же нанотехнологии какие-то. Не иначе. Я подул, изображая гул перемешивающихся воздушных масс. Маска засмеялась, захлопала в ладоши. Надо же, я угадал, получается. синельга значит снег. это дама — ветер. Что у нас дальше? Град? Цунами? Поймал себя на мысли, что уже думаю о дальше. Сытый желудок добавил мне оптимизма. «В этом мире есть не только всякие мерзкие бабайки, которые мечтают тебе напугать и утопить в болоте, но прекрасные фигуры, во всяком случае, незнакомки, спасающие от смерти и кормящие плодами». Я попытался выяснить у нее, что это за твари до меня докопались возле озера. Для этого пришлось от души пожестикулировать, порисовать на глинистом склоне и разыграть спектакль одного актера. Маска, то есть ветер, внимательно и терпеливо выслушала – Потом встала и, поманив за собой, зашагала обратно к озеру На песчаном берегу остановилась и указала на водную гладь, которую сейчас морщил ветерок Что она хочет сказать? Я заглянул в воду Ничего не разглядишь из-за ряби Один раз, впрочем, в зеленоватой толще проскользнула тени рыбешки в глубине Эти мрази живут в воде, что ли? Предположил я Прекрасно понимал, что ветер не понимает мои реплики, судя по всему Больше говорил для себя Слишком был растерян Надо забрать мысль воедино Ветер отошла чуть дальше Под раскидистое дерево Росшее у самой воды Его массивные корни уходили под воду Между двумя корнями вода была спокойна И ветер, усевшись на корни Указала вниз Я приблизился к ней Ветер помахала собственному отражению Отражение? Причем тут отражение? Ветер вскочила И спрыгнула на берег Я выпрямился перед ней По искусственной коже ветер побежали радужные волны, как по телу каракатицы, которая хочет загипнотизировать рыб Выходит, удивительный костюм умеет менять цвет по желанию хозяйки. И откуда она его откопала? Я бы тоже от такого не отказался. Пусть и буду выглядеть в нем не так сексуально. Не призрак в доспехах, а дрищ в доспехах. Вот умора Прекратив люминесценцию, ветер взяла палочку и принялась рисовать на мокром песке. Не то чтобы она оказалась выдающейся художницей. Рисунки больше смахивали на коляки детей в песочнице. На первом рисунке примитивно изображенный человечек стоял напротив трех других человечков, которые протягивали к нему руки, будто хотели схватить. Человечек разинул рот в крике На другом рисунке этот же человечек, как и ничем не бывало, улыбался этим троим хватателям. На третьем рисунке человечек со ртом до ушей шагал куда-то в гору, к домику. Ветер показала пальцем на запад Мол, человечек шел туда Чтобы понять этот нехитрый комикс Особого ума не потребовалось Человечек — это я Трое хватателей Капюшон, Ромка и артём Утопленника ветер рисовать почему-то не пожелала Или не утопленника, а кого-то одного из этой братьей Значит, я должен им улыбнуться А потом идти в горы, где находится какой-то дом То есть... «Я должен найти этих бугименов?» Возмущенно спросил я у ветер. «И сдохнуть? Ты нормально можешь объяснить? Или хотя бы маску снять?» Я попытался сдернуть дурацкую маску с девчонки, не особо задумываясь о последствиях. Но ветер вывернулась и то ли случайно, то ли специально ткнуло меня локтем в солнечное сплетение. Пока я хватал ртом воздух, она убежала в лес, и необыкновенный костюм моментально сделал ее невидимой. Я тут же пожурел о своем поступке. Надо же, отпугнул единственного человека, вроде бы человека, который начал мне помогать. С одной стороны шелестел лес, с другой рябило озеро, в болотном полумраке витали духи, а сверху неспешно плыли облака. Я снова был один. Вот теперь мне точно жопа. Пока совсем не стемнело, я вернулся на полянку с кудрявыми кустами и набил плодами куртку, завязав рукава и таким образом сделав из нее нечто вроде вещь-мешка. Мало ли, еда всегда пригодится. В том времени грязь, в которой я был вынужден искупаться, засохла и причиняла мне неудобство Стараясь не выпускать вакетзаси из рук, я разделся и наспех сполоснул одежду в озере. Выжил и надел. Пусть высыхает на мне, а вот не непростыну в этом тропическом климате. Я уселся на берегу, то ли сушась, то ли загорая, и задумался Итак, мир красивый, полный удивительных существ, сексуальных тёлочек в масках В целом жить можно, особенно если не лезть в болото и не пугаться призраков Но всё-таки здесь мне было некомфортно, страшновато Хотелось домой, в холодный, промозглый и грязный город Родина как-никак Солнце потихонечку заходило за горы, одежда просохла, и на меня надвинулась тень от деревьев. Я сам не заметил, как вырубился, валяясь на берегу. Проснулся в густых сумерках, небо уже обсыпало звездами, сходила луна, лес напротив превратился в черонильную стену с изубренным верхом, а озеро таинственно мерцало. Я испытал приступ мгновенного страха, как по заказу издали донесся приглушенный расстоянием уже знакомый вой — Я судорожно нащупал клинок в траве и ее в кармане. Вообще, если кто-то захотел мне подгадить и утащить оружие, пока я дрых без задних ног, сделал бы это без проблем. Более раздолбайского поведения этот мир, похоже, не знавал. Как только я сел, из темноты появились три фигуры. Старые знакомцы. Я уже почти был уверен, что физического вреда они мне не причинят. Но если я буду их бояться, то наврежу себе сам. Я вскочил и рассек мечом Ромку от плеча до бедра. При этом по коже у меня пробежали ледяные мурашки. Как-то стрёмно бить потому что выглядит, как живой человек. но «Ну, сучата, подходите!» — заорал я. Ромка не растворился в воздухе. Он свалился, залившись маслянисто поблескивающий в лунном свете жидкостью. «Клянусь!» Если бы он не сдох так реалистично, а, скажем, попер на меня, как разрубленный вдоль тела жидкометаллический терминатор, я бы меньше волновался. Сейчас это выглядело так, будто я на самом деле его зарубил. Подкатывающий страх я заглушил гневом. Вопя, как дебил, размахивал мечом направо-налево, рубил всех троих, почем зря. Все они повалились на береговой песок и, слава богу, растворились. Я бы не выдержал, если бы они пролежали трупами больше пяти минут. Когда призраки исчезли, я повернулся к озеру спиной, задыхаясь от сражения И увидел в ярком свете луны под кустами маленьких белесых существ, похожих на зайчиков Они переговаривались песклявыми глазками Получается, они тогда мне вовсе не приснились? Это разумные зайцы! Позади зашуршало, как от чьих-то шагов по песку Я обернулся, и сразу же шея очутилась в захвате Это был капюшон Лицо по-прежнему в тени Из-под капюшона сыпятся треноги и тирамиты Пахнет мертвечиной От неожиданности я выронил меч и вцепился в руку капюшона Пытаясь оторвать ее от себя Ничего не вышло Рука была как деревяшка, твердая и несгибаемая Меня передернуло от ужаса и боли Призраки обретают плоть, они уже не просто духи К счастью, в другой я сжимал йо-йо Ангельское стекло коснулось этого весьма материального призрака И он исчез А я отшатнулся, кашля чуть ли не до рвоты Когда тебе сдавили горло, впечатления не из приятных Прошло несколько долгих и подозрительно тихих минут Я немного очухался Откашлявшись, я заорал в темноту Че, суки, зассали, да? Ну, кто следующий? О том, что вопли услышит воющий зверь Мне в голову в ту минуту не пришло Я еще что-то кричал, как сумасшедший Но злиться долго не получилось Я замолчал, затем сел на траву, обессиленный Однако в эту ночь покоя мне было не видать Через несколько минут из воды, которая ничуть не взбаламутилась Вылезло штук пять призраков, наверное, не похожих на тех, с кем я уже имел несчастье столкнуться Они выглядели как белые рогатые черепа с вытянутыми лошадиными мордами на черных бесформенных телах В кустах послышались ехидные спешки. То ли вонючие зайцы злорадствовали, то ли за моими приключениями наблюдал еще кто-то. Рогатые морды плыли над берегом и издавали тягучий звук, отдаленно напоминающий горловое пение северных народов. Я выпрямился и перехватил меч, дрожа с головы до ног. От возбуждения, слабости и страха. От первого удара ближайший призрак растворился но тут же материализовался где-то сбоку. Кто-то дотянулся до меня рогами и ощутил мягкий удар в живот. Место ниже солнечного сплетения на время онемело. Душная волна паники подступила к горлу. Они могут меня коснуться, впрочем, как и капюшон, следовательно, для них затруднительно свернуть мне шею. На рогатых не действовал ни меч, ни йо, -йо. Они то исчезали, то появлялись совершенно в неожиданных местах. Злиться больше не хватало сил, Страх вытеснил все другие эмоции, и я внезапно ослаб. Колени подгибались, дыхание вырывалось из легких со свистом и хрипом, как у смертельно больного человека. Не выдержав, я развернулся и бросился бежать, что называется, не разбирая дороги, куда-то в лес. Автоматически выбрал дорогу к поляне, где ветер кормила меня плодами, растущими на кустах. Луна карабкалась к зениту, и в ее свете я заметил груду сухого валежника возле кустов, Оглядываясь каждые полсекунды, я наспех собрал костер и трясущимися как у алкоголика, руками щелкнул зажигалкой, которую прихватил в квартиру Грушина из-за встроенного в нее светодиода. Зажигалка побывала в болоте, и несколько щелчков вышли холостыми, но затем боги услышали меня, и зажигалка загорелась. Я развел костер в надежде, что буду отбиваться от рогатых призраков факелами. С големом в сибирской тайге это сработало, Я не давал костру сильно разгореться Кормил его ветками потихоньку Постоянно вертя головой Призраки не появлялись Но расслабляться было рано Я не знал, выдержу ли до утра А если выдержу, то что буду делать Следующую ночь И какого лешего я спугнул ветер До утра я выдержал От усталость обещала в ушах Глаза сами собой закатывались, а мускулы конвульсивно сокращались, как у спящего, когда снится, будто пропускаешь ступеньку и падаешь в пропасть. Я бодрствовал и спал одновременно. Иногда мне казалось, что я подкладываю хворост в костер, но дернувшись, обнаруживал, что огонь еле тлеет, а я сплю сидя. Это была кошмарная ночь. Когда небо слева начало светлеть, я не поверил глазам. Неужели я выдержал? Но тут же одернул себя. А чего я решил, что днем призраки бессильны? Вроде они являлись и среди белого дня. Восходящее солнце, однако, вселило надежду, как это было, наверное, во все века. Цвет надежды возгорался в небесах, гася одну за другой бледнеющие звезды. Я снова обратил внимание на знакомый рисунок созвездий. Не так уж далеко и от дома, но в то же время безумно далеко. Бифуркатор, создавший этот мир, звезды не передвинул, но понаделал множество всяких гадостей Становилось жарко и светло Я по-прежнему сидел возле погашего костра в каком-то болезненном, одуревшем состоянии Окружающий мир воспринимается резко, краски режут глаза, и, несмотря на это, картинка как бы мигает Так бывает, когда плохой сигнал ПТВ Я на крохотные мгновения выключался от неимоверной усталости. Но истощенный мозг снова и снова выдергивал меня из дремы. На холме на юго-западе мне померещилась белое дева верхом на огромном звере, похожем на волка размером со слона. Я даже не удивился. Не мог. Так смотрел на них в нездоровом отупении, пока гротескная парочка не исчезла из поля зрения. А потом на окраине полянки появились фигуры артёма и Ромки. Они выглядели как покойники, пролежавшие в тепле неделю, а то и дольше. И скалились ссохшимися ртами, а черные глаза хищно и злорадно поблескивали. Позади них вырисовывался капюшон. Ни с того ни с сего мне вспомнился Грушин. Как он в первый день нашего общения сказал о том, что коллекционирует часы, потому что не боится хода времени, что нужно смотреть страху в глаза, не боясь. Убегая от страха, додумал я, ты только его усиливаешь. Сразу же вспомнился комикс девушки по имени Ветер, где человечек улыбался привидением. Закряхтев, я поднялся сына ноги и отбросил меч. Я знал, что делать. Мне жаль, что вы умерли. Негромко, но внятно проговорил я, обращаясь к покойникам. «А ты, капюшон, ты часть меня и будешь жить со мной всегда. Давайте обнимемся». Шатаясь, я пошел прямо к ним с распростёртыми объятиями. Их лица, кроме капюшона, и его лицо я не видел, исказились от злобы. Они двинулись ко мне. Когда вышли на свет, кожа, без того позеленевшая, разложившаяся, стала трескаться чернецем. Обнажили щерепа. Капюшон неспешно идя ко мне, медленно снял капюшон. У него была незнакомая внешность. Обычный молодой еще парень, и он был манкуртом. Я понял это по неестественной бледности и остановившемуся взгляду искусственных глаз. — А ты в курсе, Валерка, что это голем Шанина? — прошипел клацая зубами, преобразившийся Артем. — а Он подослал этого голема, чтобы убить нас и подставить тебя. Этим он сделал тебя зависим Въезжаешь зависимым от него, от шатуна. Ему нужен твой дар балдаты, дар бифуркатора. А потом он и тебя завалит, как у нас. Он же сраный манипулятор, ты еще не понял? Сердце у меня ёкнуло, но я продолжал идти с раскинутыми руками. Я даже улыбался, на меня напал кураж. «Да я расцелую их в разложившиеся губы, в их голые черепа, если надо!» Но до этого не дошло. Когда между нами оставался один шаг, все трое растворились в теплом прозрачном воздухе. Я сделал еще пару шагов и ощутил холодок там, где стояли призраки. Без сил я опустился на траву в тени кукурузного дерева. «Заявитесь снова! От обнимашек никуда не денетесь!» Я успел подумать, что гнев — это способ оттолкнуть, а объятие — притянуть. Обнимашки эффективнее и не так энергозатратны, как выкрутасы с мечом. Когда смотришь в лицо страху, он стыдливо опускает глаза. Это была последняя мысль перед тем, как я вырубился. Распал я до полудня, никем не потревоженный. Меч остался валяться возле кострища. Он был не нужен, во всяком случае, в борьбе с привидениями. Солнце стояло в зените, когда я, позевывая, встал с травы и побрел обратно к мечу, чтобы прихватить его на всякий случай. Где-то рядом бродил воющий зверь, и про него не стоило забывать. Дул легкий свежий ветерок, по небу плыли многослойные кучевые облака, совсем как в мультфильме «Хаяо Миядзаки», унесенные призраками. Вот я в некотором смысле унесён призраками черти куда». Я подобрал куртку с мученистыми плодами и пошел вверх по склону, туда, куда указывал ветер. Шагов через двести лес более-менее окончился. Болото осталось далеко позади. Я оглянулся. Отсюда просматривалась бесконечная зеленая долина с блестящими нитями рек. Преодолев второй перевал, я увидел домик совсем как на рисунке. На фоне здешней дикой природы он выглядел немного нелепо и в то же время удивительно уместно. Сводкать бы этот домик и на открытку. Когда я подошел совсем близко, оказалось, что у него черепичная крыша и открытая веранда, опоясывающая весь дом. По крыльцу я поднялся на эту веранду. Ветер ждала меня возле перил, таращилась на меня сквозь прорези маски. Тонкая фигурка расслаблена, как у Афродиты, рождающейся из пены. Возле стены стояли два плетенных кресла, шкафчик, небольшой столик, на котором поблескивал круглый аквариум без рыбок. Ободранный, грязный, взлохмаченный... Я приблизился к ней Ну и что дальше? Ветер неторопливо подняла руки И я напрягся Сняла маску В груди у меня возникло Зыбкое неприятное чувство Как отпадение с высоты во сне Это была Эмма Она имела наглость мне улыбаться Меня захлестнули эмоции И откуда только силы взялись Я завопил «И как называется это, которую ты мне устроила?» «Ты настоящая! Любишь издеваться, потому что у тебя из... торчит!» «А надо засунуть твои юмор и экзамены в... Вы... что порала, как... которую в жопу, ясно?» Едва я начал вопить, лицо вытянулось, но позже улыбка вернулась на место, пусть не такая лучезарная, как поначалу. «Закончил? Язык у тебя такой же грязный, как у шатуна». Я его сполосну в твоих слезах, — пригрозил я, показывая на нарисованные слезы на маске, которую она держала в руке. Я там чуть не свихнулся. А может, и свихнулся, кто знает. Есть вода? м отошла от перил и повернулась ко мне спиной, предоставив возможность любоваться ее попкой. Вторая кожа, как оказалось, укрывала ее до шеи. Эм достала из шкафчика обычную бутылку минеральной воды. На другой полке я разглядел сложенную белую ткань. Я схватил бутылку и присосался, выхлебал все до капли Оглушительно рыгнул, не обращая на М никакого внимания Положил пустую бутылку на стол и, сев в кресло, уставился вдаль, на плавные изгибы холмов «Давай станемся друзьями», — через минутку заговорила М Когда мы вернулись и поняли, что тебя нигде нет, Шатун послал меня найти тебя «Я же поисковик, помнишь, наверное?» Я и нашла тебя в этом мире. В моем мире. Шатун беспокоился, что ты не инициирован, как инкарнация бифуркатора. Вот и решила тебя немножко испытать. Не ожидала, что ты такой темпераментный. Я хмыкнул. Что за маскарад? Я показал на ее вторую кожу и маску. И что значит, я нашла тебя в моем мире? И что это за дом? м недоуменно оглядела себя, будто только сейчас вспомнив, что несколько странно одета. «Прости, забывая, что этот костюм вышел из моды еще в Эдеме». Она снова открыла шкафчик и вынула белую ткань. Шорохом ткань развернулась и превратилась в короткий сарафанчик. Эм собрала сарафан гармошкой и просунула туда руки, готовясь надеть на себя через голову. Изогнула одну руку, придерживая сарафан локтем, и пальцы нарисовала на своей груди между ключицами знак, похожий на «W». Вторая кожа покрылась мелкой рябью и начала сползать с нее сверху вниз. Эм набросила на себя сарафан, не дав моему заинтересованному взору узреть хоть один квадратный сантиметр ее настоящей кожи от подмышек до середины бедер. Сарафан укрыл ее именно до этих границ. Сполшая вторая кожа съежилась на деревянном полу в виде полупрозрачного кома слизи размером с батон хлеба. Не проявляя ни малейшей брезгливости, что неудивительно, М. подняла ее и спустила в аквариум. Он выпустил щупальца, как у кальмара, и принялся плавать туда-сюда. «Выпущу тебя на волю позже, хорошо?» — сказала она своей коже. Кожа не ответила, и я даже подивился, как это так. Она подошла ко мне босиком и бесшумно села напротив в плетеное кресло. Я обратил внимание, что теперь без второй кожи пальцы на ногах у нее разделены, как у всех обычных людей. В белом сарафанчике, контрастирующем с загорелыми плечами и ножками, она была соблазнительна до невозможности, особенно ввиду того, что под платьем у нее ничего не было. Но после манипуляции с комком протоплазмы, я вспомнил, что она жуткая, и ореол соблазнительницы в моих глазах несколько поблек. «Не хочу становиться жертвой суккуба». Эм улыбнулась и забросила одну ногу на другую. «Опять издеваешься? Да?» – проворчал я. «Терпи!» – пропела она. «Это моя маленькая месть. Ты меня обругал плохими словами. А я ведь девушка, нежное и хрупкое создание». Я хмыкнул, оценив ее самоиронию. «Девушка по имени Ветер?» Мне дали такое имя, когда я впервые попала в этот мир. «Кстати, посмотри, как он красив!» Она обвела рукой панораму за перилами веранды. Сверху бездонное голубое небо, внизу зеленые холмы, посередине – Темная полоска леса. В горячем воздухе дрожала Марьева. «Он кошмарный», — возразил я. «Здесь полно мерзких бабаек. Они меня чуть не достали сегодня ночью». «Но не достали ведь? Я, между прочим, жила здесь 10 лет». «Дай угадаю, ты попала сюда по темной тропе?» «Ага». «Ты тоже бифрукатор? То есть инкарнация?» «Нет, но я умею ходить вслед за теми, кто открывает тропы если увяжусь следом в ближайшее время. Один такой человек открыл проход в другое измерение, и я, тогда еще маленькая, побежала за ним. И очутилась здесь совсем одна, вернуться не могла. Познакомилась с обитателями. Многие были очень милы, как, например, добряк, большой зверь. Он отпугнул от тебя призраков, воем, помнишь? Или мой костюм-симбионт. А еще кое-кто и вовсе построил этот дом, выудив мои воспоминания о настоящем доме чтобы я не скучала. Твои бабайки — отражение проекции твоих страхов на местные полуматериальные формы жизни. От них нет вреда, если их не бояться. Это я уже понял, буркнул я. Пока Эм разлагольствовала, многое договаривая как я понял, на меня накатило странное ощущение. Ридикулус, стало быть, от здешних багартов не помогает? Что? Ты о чем? Хотя, не важно. В сущности, все местные существа когда-то были отражениями, а сейчас материализовались и могут жить без породившего их ума. Что ты скривился? От орехов-тошнит. Есть мясо, жареное, жирное и чтоб побольше. Примешь гостя в своем шикарном доме? Без проблем. Только, мне кажется, ты сейчас откроешь тропу. Я чувствую твоё кёра. Оно нарастает. Ты же победил страсти-мордасти. Она покачала ногой, хихикнула и добавила. «Ну, не все страсти, конечно, но большинство. В любом случае вернуться домой самостоятельно ты сумеешь без труда». Я и сам это понял. Странное ощущение перестало быть странным и перестало быть ощущением. Теперь это была сильная уверенность. Я чувствовал темную тропу. Внутренним взором я всматривался в её бездонные глубины, ведущие в недра мироздания так глубоко, как не в силах представить ни один человек. Я крякнул и встал. «Я готов». «Тогда пошли. Шатун ждет».